Глава 7. Владивосток. Первыми бухту Золотой Рог обследовали англичане в 1856 году. Шла Первая восточная война, другое название Крымская война. Союзный флот гонялся за нашей эскадрой дропанувший из Петропавловска-Камчатского так ловко, что противник сбился со следа. Военный корабль «Винчестер» изучил бухту, британцы назвали ее «Порт Мэй». После них «Золотой Рог» долго не видел европейцев. В 1859 году сюда пришел русский транспорт «Манчжур» и сделал первые промеры глубин. Следом фрегат «Америка» доставил генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. Бухта ему очень понравилось и он принял решение основать здесь порт, воскликнув с пафосом, отсюда владеть востоком. Так будущий город получил название. Его высокопревосходительство несколько поторопился. Лишь 2 ноября 1860 года, согласно Пекинскому трактату, эти берега, как и весь Уссурийский край, отошли к России. Но Муравьев Амурский не любил тянуть кота за хвост. Отложив дипломатию, он послал в бухту все того же неутомимого Манджура. 2 июля транспорт высадил на берег 40 нижних чинов 3-й роты 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона под командой прапорщика Комарова. Это и были первые Владивостокцы. Военный пост не сразу превратился в главный город-края. Ему постоянно мешали конкуренты. На эту роль претендовали сначала Охотск, затем последовательно Аян, Петропавловск-Камчатский и Николаевск. Лишь в 1871 году сюда решили перенести главную базу Сибирской военной флотилии – морское ведомство и резиденцию военного губернатора. В 1880-м военная база получила статус «города». Главный же толчок к развитию Владивостока произошел в 1891 году когда было решено привязать его к Великому Сибирскому пути. Первые рельсы были уложены в мае в присутствии наследника, нынешнего государя. Строить дорогу поручили каторжникам. Тут же начались побеги, крупные преступления, зверские убийства и многочисленные грабежи. Жители города чувствовали себя как в осаде. Только когда зарезали французского митчмена Руссело, власти спохватились. Три главных злодея были схвачены и повешены а на строительство вызвали китайцев. За два года завербовались 35 тысяч человек, к ним приехали семьи, и лицо Владивостока надолго приобрело желтый оттенок. Спокойной жизни у города, стоящего на краю земли, считай, что не было. В 1900 году вспыхнуло восстание боксеров и возникла угроза их нападения. Были мобилизованы запасные, многие мирные жители встали под ружьем. А китайцы наоборот. Массово вернулись на родину. Рост цен еще больше подхлестнул в смуту. Пошли в рост сахалинцы, давно облюбовавшие эти места. Сначала на первой речке власти поселили 35 семейств каторжных прибывших с Сахалина без права возвратиться в Россию. Им поручили грязные работы по городскому хозяйству. Очень быстро там возникла каторжная слободка, сотню домов, кулаков, в которой преступники чувствовали себя как дома. Беглые, дезертиры, поселенцы все стремились сюда. Полиция сбилась с ног. Она подозревала, что в Слободке сложилась целая преступная сахалинская организация, численностью до 200 человек, с централизованным сбытом краденого и специализацией. Изготовление фальшивых денег, подделка паспортов, тайное винокурение, кражи, разбои на все имелись подходящие люди. Сперва казалось, что всплеск преступности... Явление временное, вызванное волнениями у соседей. Но армия разбила восстание в Китае, а проблемы Владивостока остались. Сахалинцы вошли в полную силу. Каждую неделю на улицах находили трупы с признаками насильственной смерти. Новый базар на Семеновском покосе стал центром контрабанды и главным местом сбыта краденого. Миллионка сделалась одним громадным притоном – в котором процветали опиокурение, азартные игры и тайная проституция. Матросская слободка составила достойную конкуренцию каторжной по числу притонов и пьянству. Из своих нор за городом Владивосток наведывались хунхузы и грабили соотечественников след белого дня. Возле минного городка неизвестные регулярно убивали прохожих. На углу Арнаутской и Пологой по утрам то и дело подбирали трупы. Людей опоезли травкой, ограбили и бросили на улицы. Полиция не могла или не хотела переломить ситуацию. Доходило до удивительных вещей. На Сейфунской напротив городского полицейского управления открылось дешевое столовое. Правоохранители ходили туда обедать. Покуда не выяснилось, что кормят там для прикрытия, а на самом деле это фабрика в производстве фальшивых паспортов и держатели столовой, бывшие ссыльно-каторжные, с мертвого острова. А на фонтанной, напротив четвертого полицейского участка, Сахалинец Сличенко открыл кабак, ставший главным приютом для воров и грабителей. Пристав видел в окно, что там творится, и не ударял пальцем о палец. Даже пираты собственные имелись. В бухте Хулувай на русском острове они устроили тайный лагерь и на лодках грабили мелкие суда, идущие во Владивосток из пуссиета, песчаного и других мест. Пришлось патрулировать подступы к золотому рогу миноносками. Наконец жители взвыли и в дело вмешались военные. Началось с того, что в городе завелась особо опасная банда. За май 1902 года она совершила пять убийств и 15 грабежей. В числе прочих был ограблен костел, а сторожа его охранявшие зарезаны. Негодяев поймали и, воспользовавшись еще не отмененным военным положением, предали военному суду. Из шести повесили четырех. Двоим государь из милосердия заменил смертную казнь бессрочной каторгой. Полиция наконец-то взялась за дело. Самые матерые преступники перебежали Никольско-Сурийский, который тут же стал чемпионом Приморья по числу преступлений против личности. Каторжную слободку разбавили обывателями и военными. Открыли там пивной завод «Рика», керосинный склад «Нобеля» и службы у «Сурийской дороги», сортировочную станцию, механические мастерские и локомотивное депо. Еще подселили семьи уральских казаков, занявшихся извозом. Муравы бывшей сахалинской вотчины смягчились и слободу переименовали в первую речку. Жуткий топоним исчез с карты городом. Сами бывшие каторжники вышли на поселение и вместо разбоя занялись выгодной почтовой гоньбой. Конечно, полного порядка добиться не удалось. Миллионка не поддавалась никаким мерам воздействия. Там наладили новый бизнес – фабрикацию фальшивых китайских ланов, они же Таэли. Настоящие ланы делали из высокопробного ямбового серебра, а эти отливали из золова. Давала жару и матросская слободка. Она получала из Варшавы и распространяла по Приморью поддельные русские рубли, а взамен отсылала опиум и кокаин. Небезопасными оставались корейской и рабочей слободки, пригороды. Но уровень преступности все же удалось снизить. Владивосток по-прежнему не знал продыху. У него появился мощный конкурент – Порт-Артур. Он забрал в себе торговые и финансовые обороты, подрубил таможенные сборы. Столица Приморья стала терять свой статус, оттуда начали уезжать люди. Город выручил война с Японией и потеря Порт-Артура. Он снова сделался незаменимым. Тут еще, чтобы поддержать деловую среду, пострадавшую от неудачной войны, власти учредили во Владивостоке Порто-Франко. Правда, в январе 1909 года его отменили, но пользу город получить успел. Беспошлиная торговля подкормила железную дорогу, порт, складские и выгрузочные конторы, страховые общества. Снова появились китайцы в огромных количествах. В результате конфликта с Японией был усилен гарнизон города и получила толчок крепостное строительство. Военные всегда были важной диаспорой. Отныне их роль еще более возросла. Придевший флот тоже теперь базировался здесь все таки бухта золотой рог имела шесть верст в длину и до версты в ширину а глубину от 5 до 15 сажений есть где поставить хоть дредноут с военными пришли и технические усовершенствования подводные и воздушные плавания, радиосвязь армейская интеллигенция получила поддержку командования были и другие благоприятные обстоятельства Ликвидация Сахалинской каторги избавила Владивосток от неприятного соседства. А после оккупации Кореи и Японии в город потекли бежавшие из страны корейские капиталы. Восстановление отношений со страной восходящего солнца вернуло в город сбежавших подданных Микада. Владивосток начало 1913 года представлял собой большой по приморским меркам город раскинувшийся главным образом на территории между Золотым Рогом и Амурским заливом. Южный берег бухты был мало заселен, его прибрали к рукам военные моряки, но кое-что осталось и другим. Огромные угольные склады морского ведомства, артиллерийские погреба крепостных бригад, лесные штабеля частных промышленников, причал морского пароходства КВЖД, нашлось место даже для злачного летнего сада «Италия» с неплохим рестораном. Еще горожане ездили на тот берег на китайских шампунках купаться. Зимой жизнь там замирала. Город имел свои особенности. Одна из них — сезонная миграция китайских рабочих. Весной они приезжали на заработки, а осенью возвращались домой. Летом желтых в городе насчитывалось больше, чем белых. С каждым годом число невозвращенцев увеличивалось. Большинство китайцев были простые кули, чернорабочие. Они и составляли сильную конкуренцию русским и польским рабочим, поскольку соглашались трудиться за любые деньги. Поляки, в конце концов, вообще перестали ездить сюда на заработки. Самые умные ханьцы, ханьцы, собственно, китайцы, не манжуры шли в торговлю, а многие в прислугу. Среди зажиточных горожан было принято нанимать желтых. Считалось, что горничная должна быть японкой, садовник – корейцам, а лакей — китайцами. Но слуги китайцы, их звали бойки, задавали тон. Повара посыльные, даже няни вербовались из них. Они были вдвое дешевле русских и вдвое трудолюбивее. Хорошую прислугу старались брать по рекомендации от знакомых, надежных ханьцев Японцы занимали во Владивостоке свою нишу. Прачечные, швейные мастерские, мелкий подряд. Японки, не попавшие в услужение, подавались в проститутки. Третьей азиатской нацией являлись корейцы. Власти относились к ним лучше, чем к другим, и вполне обоснованно. В уссурийском крае они занимались сельским хозяйством, а не промыслом, как манзы. И в отличие от тех же манз, охотно перенимали русские обычаи. Но в областной столице укоренились другие корейцы, не желавшие ковыряться в земле. Потом к ним добавились партизаны. Другой особенностью Владивостока стало его деление на Слободке и пади падь Горной долины учили. Расположенный в гористой местности, он был не очень удобен для застройки. Крутизна миссионерской, Павловской и Ключевой улиц представляла опасность для экипажа, а с успенской на Светланскую спускались только пешком. последская и Тигровая улицы тоже были прокляты извозчиками во всех кабаках, из-за спин парадных проспектов выглядывали сопки, которые никто не брался застраивать. Поэтому горы, овраги и ложбины разрезали Владивосток на отдельные части. Люди селились там кучно и называли свой кут «Слободкой». Доль берега Золотого Рога с запада на восток протянулась главная улица города. Сначала она называлась Американской, в честь фрегата, на котором приплыл сюда Муравьев-Амурский. Но в 1873 году на другом фрегате Светлана в город прибыл великий князь Алексей Александрович. Далекую окраину никогда прежде не посещала августейшая особа, и в честь этого события улицу переименовали в Светланскую. Она шла до госпитальной пади, постепенно меняя название. Первая портовая, афанасьевская, экипажная и в самом конце поротовская. Улицы отделяли друг от друга овраги. Машкин, Жарковский, Мальцевский и Гайдамакский. Власти их потихоньку засыпали и выравнивали путь. Также с запада на восток последовательно шли слободки офицерская, экипажная и матросская. Они начинались там, где кончалась светландская и, значит, собственно, город. Офицерская слободка была самой приличной и по составу жителей, и по близости к центру. В ней жили семьи офицеров сибирской военной флотилии. Часть обитала во флеглях на красной линии, но многим квартир там не хватило, и они строили собственные домики, влезая в долги. Экипажную слободку выстроили семейные матросы 27-го или сибирского экипажа. Улицы в ней именовались по названиям кораблей – Абрекская, Тунгусская, манжурская Японская, Гайдамакская и Армаковская. Их связывала одна поперечная улица – Славянская. Ядро слободки составляли восемь новых трехэтажных казарм, в которых зимовали экипажи кораблей флотилии. Они были разбиты на роты. Три старослужащих матросов, три матросов молодых, нестроевая и учебная роты. Несмотря на присутствие военных, место было с душком. Низкопробные пивные и тайные бордели, подпольная торговля водкой добавляла криминала и близость мальцевского рынка. Матросская Слобода была самая отдалённая от центра, самая неустроенная, и публика тут селилась соответствующая. На обратном склоне гор, прилегающей к экипажной и матросской, расположилась рабочая слободка. Она же Дежнёвская, она же Нахаловка. Несколько сотен непритязательных строений, ночлежный дом, работный дом, рядом в котловине минный городок. Место было глухое и по ночам небезопасное. Однако в целом тон задавали промышленники. Здесь располагались паровая мельница, нефтебаза, рейсо-обдирочное заведение и заводы, свечной, лесопильный, консервный и маловаренный. Слободка имела выход в долину Первой речки и соединяла ее с городом. На возвышенности, примыкающей с одной стороны городской больницы, а с другой куперовой паде, поместилась корейская слободка. Часть ее обжили японцы, придав местности вид уголка своей родины. Здесь обосновались практически все дома свиданий с японскими жрицами любви. Чистые улицы с цветниками внезапно обрывались, и взгляду открывался корейский мир с его убожеством, антисанитарией и тунеядством. В последнее время, чуть ближе к Амурскому заливу, появилась новая корейская слободка, обещавшая быть несколько чище старой. Про первую речку, бывшую Каторжную Слободку, мы уже рассказывали. Землю по склону Сопки-Комарова еще в 1863 году выделили под строительство семейным канониром, и Слободка стала называться Артиллерийской. После войны начали застраивать местность за огромным Покровским кладбищем. На обратных склонах Сопок появились Николаевский, Океанский и Центральные проспекты. От них к Амурскому заливу побежали улицы Аскольдовская, Томская, Суворовская, Хабаровская, Никольская, Алтайская. Между Эгершельдом и Первой речкой впервые возникло сказное сообщение. Прочие обособленные местности располагались в падях. Их между сопок тоже было разбросано немало. Глубинная падь помещалась в лощине гор, примыкающих к центральным улицам, прудовой, миссионерской и нагорной. Ее заселили люди из зажиточного класса. Пать получила свое название из-за расположенной здесь станции военно-голубиной почты. Куперовская пать являла собой лощину под корейской слободкой. Она тянулась вдоль Покровского кладбища до полотна железной дороги и до голубиной пади. Лощина была густо заселена убогими корейскими фанзами. Здесь же зимовали манзы промоусловики, уходившие весной обратно в тайгу. Госпитальная, она же докторская пать, получила свое название из-за военно-морского госпиталя. На ней Владивосток кончался. Дальше шел уже гнилой угол с казармами, сухими доками и с обжитыми жуликами и подромом. Пригороды связывала с областным центром железная дорога. Ближайшей станцией являлась седанка, 15 верст от Владивостока, воинские части, спичная фабрика, пивной кирпичные заводы, а еще дачи. Следом, на пять верст дальше, шла станция «Океанская». Тоже дачи, плюс угольные шахты, крупная молочная ферма, еще один пивоваренный завод, а также стекольный и фанерный. Третья станция «Раздольная» отстояла от города уже далеко, и там любили прятаться жулики. Казовая часть города таким образом занимала скромную территорию. Сопки, Слободы и Пади теснили приличные кварталы и не давали им развернуться. Это, кстати, устраивало коренных жителей. Набитый офицерами, чиновниками и комивоизжерами, Владивосток крайне нуждался в площадях для их проживания. Квартирный кризис, и домовладельцы охотно сдавали кто этаж, кто комнату, а иные и вовсе угол. И существовали вполне сносно на доходы от аренды, они могли больше ничего не делать. В конце 1912 года по Светланской пустили, наконец, трамвай. Пробные рейсы прошли успешно. Однако, чтобы проект окупился, требовалось соединить рельсами отдаленные части города. А до этого было еще далеко. Пока же 10 вагонов катались между вокзалом и городским парком, веселя прохожих. Комиссионеры трамвая «Громадский» и Цимерман предложили Думе провести линию на первую речку. Но гласно не нашли на это в казне денег. Уже несколько автомобилей ездили по городу и пугали лошадей гудками клаксонов. Один из них, номер один, Масленникова, на углу Светландской и Китайской, сбил девочку Феодору Оробцеву. Та упала и разбила голову о мостовую. Счет с жертвам автомобилизма в Владивостоке был открыт. Два мыса, планкирующие бухту Золотой Рог, жили каждой своей жизнью. Западный Гершельт мещал порт и участок военного ведомства оборудованная портовая набережная была поделена между городом квжд добровольным флотом и частными лицами плавучий кран грузоподъемностью 100 тонн по гаузы и склады общей вместимостью полтора миллиона пудов рельсы по всему мысу все это позволяло обслуживать большие обороты Военные моряки держали тут же три гранитных дока и один ловучий сухопутные вояки разместили на мысе Всегда набитый больными лазарет, им же принадлежало кладбище, предназначенное исключительно для погребения нижних чинов гарнизона. Охраняла Агершельт Владивостокская крепостная жандармская полицейская команда. Городскую полицию туда не пускали. Ближе к морским улицам находилась, собственно, крепость, нашпигованная орудиями береговой артиллерии с подземными казематами и складами. Восточный мыс Чуркина тоже заняли артиллеристы. Все пространство перед входом в бухту простреливалось перекрестным огнем. Неприятной особенностью города оставалась его неухоженность. Только две улицы были избавлены от грязи, и то не целиком. Парадную Светландскую вымостили гранитными кубиками на участке между Корейской и Прудовой, и ими же съезд к берегу Золотого Рога, возле городского базара. Еще замостили булыжником алеудскую от Светланской до пологой. И все. Прочие улицы, а тем более слободки, регулярно утопали зловонной жижи. Весной на сопках таял снег, и горожане гуляли по колено в воде. Плавали и все три базара: Семеновский, городской и Мальцевский. Каждый имел свою специфику. Семеновский был самым разбойным, там открыто продавали краденное. На городском хозяйничали китайцы. Его даже называли «Манзовским». Здесь скрутилась контрабанда, особенно в толкучих рядах, что ближе к полотну железной дороги. Рядом сбывали туземные специалитеты – панты оленя, медвежью струю, вытяжку женьшеня, ханшин и опиум. Мальцевский, самоотдаленный, славился вещами, заимствованными с военных складов. Там же темные личности задорого предлагали оружие. Владивосток расположился на одной широте с Владикавказом и всего на три четвертых минуты северной Ниццы. А климат был так себе. В августе город накрывали жара и дожди, случались и ураганы. В январе донимали сильные северные ветра. Зима 1913 года выдалась бесснежная и морозная. Золотой рог, как и полагалось, замерз, но лед сковал и выходы из бухты. Портовый ледокол надежный не мог его пробить. В результате пароходы не имели возможности подойти к Гершельду. Огромные склады были доверху набиты мукой, лесом, еще шкурками монгольских бобров, приготовленными на экспорт. Ледоколы морского ведомства «Таймыр» и «Вайгач» стояли у стенки без дела. Адмиралы не желали помочь торговцам. Городское управа умоляло их бросить сюда на борьбу со льдами. В качестве главного борца предлагали кандидатуру полковника Чехачева, бывшего капитана Надежного, а теперь начальника землечерпательного каравана, человека опытного и распорядительного. Но важные люди с черными орлами на золотых погонах только кривились. Население города перевалило за сто тысяч, но половину составляли туземцы. На сто мужчин приходилось лишь 36 женщин. От этого проституция цвела пышным цветом. Здесь тоже имелась своя специфика. На официальном учете в полиции состояли 32 китаянки, 79 русских и почти 500 японок. В нелегальной проституции перевес имели китаянки. Они не ходили на осмотры во врачебно-полицейский комитет. Почти все были больны сифилисом и активно заражали неразборчивых клиентов. Новые и весьма тревожные особенности Владивостока – В конце 1912 в начале 1913 -го года было существенное уменьшение числа ходей. Родина приказала им вернуться, из-за связи России с Внешней Монголией война между двумя гигантами казалась вполне реальной. Ее ждали к весне, когда удобнее всего начать боевые действия. В Поднебесной проживало полмиллиарда человек, они любую армию могли шапками закидать. Цыгарские власти купили у Японии 15 тысяч русских трехлинеек из числа трофеев минувшей войны и начали стягивать к границам войска. У владивостокцев появились непривычные проблемы с дефицитом рабочих рук. Например, в городе начались перебои с питьевой водой и брали из первой речки, и запасов едва хватало на нужды крепости и железной дороги. Традиционно воду развозили и продавали обывателям китайцы, беря от 10 до 25 копеек за ведро. Вдруг водоносов стало так мало, что впору помереть от жажды. А без H2O никак, она необходима ежедневно. Городская управа давно мусолила вопрос с прокладкой водопровода из дальних пригородов. Но все сводилось к говорильне. Овладелец колодца во дворе театра «Золотой рок» На продаже питьевой воды заработал в 1912 году 6 тысяч рублей. В Владивостоке перестало хватать дворников, лакеев, паденщиков. Оживились корейцы и попробовали занять освободившиеся вакансии. Но наниматели не хотели иметь с ними дело. А 6 тысяч живших здесь японцев, при всем их трудолюбии, не могли заменить 25 тысяч уехавших китайцев. Весной ожидали приезда русских рабочих из центральных губерний. За летние месяцы минувшего года они заработали и отослали домой через почтовые учреждения 5 миллионов рублей. Колоссальные деньги. Но до весны еще надо было дожить. Война войной. То ли она будет, то ли нет, а жизнь шла своим чередом. Новый год требовал развлечений. В электротеатре Ганина показывали пьеску «Скандалини приговорен к женитьбе». В «Резионе мира» на Мальцевском базаре Шли еще более скобрезные постановки. «Глупышкин защитник невинности» и «Телефон все видит». А в ресторан «Лондон» приехал оркестр «Красавец» из девяти разбитных музыкантов. Предприниматель Игони залил льдом каток рядом с Адмиралтейской пристанью, который сразу стал популярным местом. Электрическое освещение, прокат коньков, горячий чай в теплушке. Вечером там тайно наливали и водку. Любители катка основали первый Владивостокский хоккейный клуб и провели несколько матчей, имея в каждой команде по семь игроков. Косяком шли преступления. Жулики трудились без отдыха. Из дома Родомысльского на Светланской похитили 16 ящиков игральных карт. В Пушкинском театре у начальника Сибирской железной дороги умокнули шубу стоимостью 500 рублей. Служащий городской управы целый год воровал в санитарном отделе марки на микроскопические исследования мяса и на убой скота. Нагрел бюджет на восемь А фельдшерский ученик, стрелок 1-го полка, служащий при гарнизонном лазарете, дезертировал, прихватив с собой три микроскопа общей стоимостью полторы тысячи. Зачем они ученику? Были преступления похлеще. В крепости расстреляли унтер-офицера Фирсова, убившего полуродного командира Порутчика Родионова. В особом присутствии Владивостовского военно-окружного суда началось слушание дела начальника инженеров Приамурского военного округа генерал-лейтенанта Базилевского. Он обвинялся в подлогах и преступлениях по должности. Соучастником прокурор назвал подрядчика Сушкова. Полиция сбивалась с ног. Петропавловские ограбили казначейство и унесли 261 тысячу рублей. Было доподлинно известно, что деньги спрятали в Владивостоке. Найти их не удавалось. Добавляли хлопот краснобородые, хунхузы, буквально краснобородые. Якобы прежде красили себе бороды для устрашения. Из-за холодов они пришли в город и встали на зимние квартиры. Самые глупые тут же, где жили, начали резать людей. На Северном проспекте они убили хозяина мелочной лавки Чахладзе, а на другой день напали на винно бакалейную лавку Юлтуховского Скоропись в Куперовской паде, ранив трех человек. Кинжальщиков быстро поймали. Вскоре в рабочей слободке на участке против дома Налетова один из гостей пустил ночью в китайскую фанзу целую шайку. Хунхуза зарубили топорами пять манс, обчистили дом, и скрылись. Этих негодяев изловить не удалось. Те, что поумнее, промышляли на железной дороге. Садились в купе, как обычные пассажиры, а на полпути вынимали револьверы и обирали попутчиков, после чего быстро пересаживались на встречный поезд и уезжали или во Владивосток, или в Харбин. Полиция никак не могла поймать ловкачей, и для охраны почтовых поездов почтовые поезда перевозили денежную почту. Пришлось привлекать армию. Вошли в моду и нападение конных банд с перестрелками и жертвами. В Маньчжурии и Уссурийском крае развился новый промысел. Особые страховые компании брали на себя охрану грузов. Купец платил им, они покупали у хунхузов особые охранные значки, которыми иметили метили караван. Такие вазы не трогали, и они благополучно проезжали опасные районы. Ранние, спутал карты рыболовным промыслом и поставил рынок с ног на голову. Караваны с уловом застряли на всех пристанях в Хамура: в Вятском, Троицком, Мариинском, Николаевске. В результате в Одессе кета Николаевского засола стоило 6 копеек фунт, во Владивостоке 10. Икра на Черном море шла по 30 копеек за фунт, а на Японском просили все 40. А тут еще кто-то отрезал голову китайцам, И вот до сих пор не могли поймать.